Глава 32. Артём. Я сорвался. Так хотел жену, что не мог больше выносить её близость. Чувства, которые испытывал к ней, не поддавались объяснению. Я должен был ненавидеть её всем своим нутром. Но один виноватый взгляд, одно случайное прикосновение, одно слово и мои негативные эмоции отступали. Наверное, я до сих пор не мог поверить в её ложь и искал оправдание. А если их не было, то причины, почему она так могла со мной поступить. Рита никогда не была похожа на искательницу больших денег. Возможно, что-то могло измениться за то время, которое мы не встречались. Но какое-то чутье внутри меня подсказывало. Надо все перепроверить. В тот день я именно этим и занимался. Искал подтверждение, увиденному на этих чертовых снимках. Фотографии с поцелуем и отелем не вызывали вопросов но остальные были слишком уж похожи на подделку. Мой хороший знакомый как раз занимался этим вопросом и спустя сутки смог подтвердить мои догадки. Честно говоря, теперь ситуация стала еще более запутанной. Я должен был поговорить с Ритой и разобраться в том, что при последней встрече не стал даже слушать. Завершив все важные дела на работе, я помчался в квартиру, где последнее время мы жили с супругой. Честно говоря, там мне было даже спокойнее, чем у себя дома. Я уже выходил из машины, как вдруг почувствовал острую боль в области предплечья. Поскольку это была рука, которая по-прежнему находилась в гипсе, я не сразу понял, что прогремел выстрел. Еще один. Кто-то в самом деле решил меня прикончить. Спустя мгновение телефон пиликнул сообщением, текст которого был следующим. Еще хоть один раз увижу тебя рядом с ней, будут целиться точнее. Она моя. В правоохранительные органы можешь не обращаться. Я за собой подчищаю». В тот момент голова почти не соображала от ослепляющей боли. Я едва смог доползти до квартиры родителей Риты. Меньше всего хотел ехать в больницу и по воле случая вспомнил, что соседка Риты, живущая в квартире напротив, в своё время работала медсестрой. Я виделся с ней каждый день, пока жил здесь, и всякий раз, встречаясь в подъезде, мы с ней перекидывались короткими фразами. А на следующий день все снова как в тумане. Я уже почти забыл про снимки. В голове вертелось только сообщение, которое получил после ранения. Я должен был во что бы то ни стало выяснить, кто хотел меня убрать. Но решил оставить ей это на потом. Сегодня я весь день провел дома. Рита по неизвестной мне причине тоже никуда не ходила. Она приготовила завтрак, обед и ужин, прибралась в квартире, даже несколько раз интересовалась моим самочувствием. Складывалось ощущение, будто мы с ней совершенно чужие люди, проживающие на одной территории. «Артём, я приготовила ужин». Она заглянула ко мне в комнату. «Мне нужно уехать, я скоро вернусь. Если понадобится помощь, набери меня». «Я не голоден» произнес я, столкнувшись с ней в дверях. Отодвинув девушку здоровой рукой, я прошел в гостиную, которая временно стала комнатой Риты. Плюхнулся на потрёпанный диван и включил телевизор. Захлопнулась входная дверь, и я остался в квартире один. Прошло около 15 минут, когда неожиданно из прихожей раздался звонок телефона. Рита забыла его. Никогда не имел привычки проверять чужие гаджеты но в данной ситуации это не было простым любопытством. Пока я добрался до комода, где лежал телефон, звонок уже оборвался. Поэтому я просто взял его и вернулся на диван. Номер не был записан. Но в вызовах мелькал довольно часто. Во входящих и пропущенных. Исходящие звонки на него отсутствовали. Зато переписка с этим абонентом имела весьма занимательный характер. Ритм мне изменяла. И переписка, которая состоялась час назад, это доказывало. Моя женушка помчалась на встречу с любовником. «Он. Я жду тебя сегодня у себя в 9 вечера. Рита. Как я объясню это Артёму? Он. Придумай что-нибудь, ты ведь в этом мастер. Рита. Хорошо, я буду. Он. Жду с нетерпением Маргаритка». Разбив телефон жены о стену, я быстро натянул на себя футболку и вышел из квартиры, в которую я не собирался больше возвращаться. Я собирался прямо сейчас выяснить, кто он, ее любовник. Номер телефона запомнил, видимо, на автомате, но не смог спуститься дальше одного лестничного пролета, поскольку острая боль в плече отозвалась легким головокружением. Отвратительное ощущение, когда ты, взрослый и здоровый мужик, Чувствуешь себя беспомощным. Ничего не оставалось, кроме как вернуться в квартиру и, изнывая от безысходности, лечь в постель. Прошло два часа. Сон, разумеется, не шел, а моей блудной жёнушке по-прежнему не было дома. За это время я успел связаться с нужными людьми и договориться о бракоразводном процессе. Нас должны были развести завтра все таки нужные связи и большие деньги играют немалую роль в нашей жизни, как ни крути. Часы уже показывали двенадцать, когда Рита заявилась домой. На ней не было лица, но отвращение и неприязнь, которые я испытывал по отношению к этой девушке, были сильнее, чем здравый смысл. Она явно была чем-то расстроена, но перед моими глазами стояла картинка ее переписки с любовником. Нагулялась. Злобно усмехнулся я, встречая ее в дверях. «Артём, давай, пожалуйста, не сейчас». Тяжело вздохнула Рита. «Я очень устала, и если тебе так хочется выяснения отношений, которых у нас уже нет, давай оставим их на завтра, ладно?» «Не удовлетворил. Так давай это сделаю я», сказал я, едва сдерживая себя от выплеска нахлынувших эмоций. «Я заплачу. Сколько?» «Зачем ты так?» Рита подняла руку, чтобы влепить мне пощечину. Но я успел увернуться. Я не. Знаю, знаю. Ты просто бедная девочка, невинная овечка, которая запуталась и не знает, с кем же ей остаться. А тот муженек все совершенно случайно выяснил: И теперь, Рита. Уже не сдерживая своего гнева, прорычал я, двойную игру вести не получится. Твой любовник чуть не убил меня. «Знал бы, никогда не связался с такой, как ты. Ты не из тех, за кого можно жизнь отдать, Маргаритка». Рита вопросительно посмотрела на меня, но явно все поняла, потому что я никогда не обращался к ней подобным образом. «Да, ты оставила свой телефон. Ты не имел права лезть в мою личную жизнь», — пролепетала она пересохшими губами. «И даже в этот момент я любовался чертовой стервой, которая предала меня». Я пока еще твой муж, Рита, процедил сквозь зубы, но теперь уже ненадолго.